Голова 34. Сезон охоты. Вынужденная жертва. Я выругался, без мата, но близко к этому. Сейчас мне только и не хватало того, чтобы стать одной из этих летающих штук. И от того ещё более удивительно, что мне действительно было интересно, какого я буду уровня. Как у остальные десятого или мой тип будет каким-то особенным. И насколько достоверным показателем моей двинутости можно считать тот факт, что меня сейчас это интересует. Выход из ситуации пришёл в голову сам собой, и хотя никаких доказательств у меня не было, выбора было и того меньше. Да простит меня матушка бездна за такое отношение к её деткам, но превращаться в уродливое существо у меня не было никакого желания. Хотя, наверняка, ведь будет множество плюсов от такого происхождения. И если бы мне сохранили красивый человеческий облик, Ну на хрен медлить с такими мыслями в голове. Секунда, я уже срезал себе руку по самую локоть костным мечом. Не знаю, то ли он обхетин последнего урода затупился, то ли я стал слишком крепким для него, но меч прирезал мою плоть весьма неохотно. Стоит ли уточнять, что это предоставило мне уйму неприятных ощущений. Зато как взбодрило это, считай, что и не кружилась никогда голова. Тварь, прошептал я. Со слезинками в глазах и надеждой в душе. Ну, пожалуйста. Будь ты отвечаю на мою мольбу, и то не охотно, передо мной предстало сообщение. Источник распространения концепции бездны устранён. Превращение в жертву бездны остановлено. Радоваться у меня не было времени. Я ушёл в сторону от ещё одного луча бездны. Сейчас я уже отчётливо видел, кто его в меня пустил. долбаный вестник бизнес его тридцатым уровнем, чтобы над ним ночью его собрать, я жестоко подшутили. За этим последовал и ещё один луч от другого вестника. Худшие опасения подтвердились. Это их навык, который при этом, если не убьёт прямым попаданием в тело, то превратит в слугу матели, то есть безны. Задумываться о том, не моё ли подсознание меня тролит, или у меня мозги действительно немного больше поехали от такого заряда энергии безны, я не стал. Вместо этого я рассеял барьер колец вокруг себя и создал себе левую руку из крови. В дальнейшем барьер будет только мешать. Проворачиваясь в сторону одного из моих неудавшихся сородичей 60-му уровню, и используя рывок. И вместо него, оказываюсь прямо у ног одного из 30-уровневых вестников. Навык Поступь смерти прерван из-за препятствия по траектории цели. Если я и удивился, это не помешало мне действовать быстро и эффективно. Хватаю конечность, что висит передо мной правой рукой, и с вертушки швыряю прямо в землю. Удар поднимает немного пыли, но сомневаюсь, что тварь понесла хоть какой-то урон. Рывок ещё раз, и я окончательно убедился в том, что сейчас произошло. Если между мной и моей целью нет прямого свободного пространства, чтобы я мог к ней пройти на прямик, рывок сокращает дистанцию вплоть до препятствия, что встало между мной и целью. В прошлый раз это была нога вестника, а на сей раз голова жертвы. Просто замечательное время, чтобы открывать такие грани моих навыков, плюнул я в лицо незадавшемуся брату. Взмах меча и бедный десятиуровневый монстр, вид которого вообще непонятно, что тут забыл, учитывая их слабость по сравнению с остальными, лишается головы. Или правильнее будет тело? Сознание же в голове находится. Рывок, ещё один третий, и вот я уже в относительно пустом пространстве, где есть место для безопасного приземления. А главное, улочки между каменными столбами весьма небольшие, и их много. Что сейчас мне и нужно. Быстро спустившись в один из таких, я побежал уже на своих двоих. Вроде ещё не привык двигаться на таких скоростях, но дискомфорта мне это не приносило. Появившееся передо мной чудовище в слизи меня не удивило и не напугало. Усилием воли, создав перед собой двухметровое копье, я метнул его в голову двадцатиуровневому существу. Быть может, будет против меня монстр элитный? Подобная атака и не стала бы для него смертельной, но разница между мной и обычными монстрами 20-го уровня весьма ощутима. Группой они уже опасны, но вот по отдельности не особо. Наверное, именно поэтому Стражник Бездны и не пережил моей атаки. Я продолжил бегать. Наделся ли я встретить в этих переулках портал? Конечно, надежда была, но не более, чем обнаружить себя мультимиллионером с прекрасными служанками, когда я наконец выберусь из Бездны. Просто у меня не было выбора, если я не хотел превратиться в одно из порождений бездны из-за случайного вестника, и потому я тут, где сотни незадавшихся родственников не смогут меня расстреливать своими лучами бездны. Усиление. Ну и ещё усилиться по максимуму. Да. 5 минут я бегал по переулкам, храня внутри себя надежду наткнуться на портал. Но 5000 возможных удачи явно подавлялись уже имеющимися у меня минус 1000. Так что выход я не нашёл. Чего не скажешь о врагах. Сколько их я успел убить за эти 5 минут? 40? Наверное, больше. Поэтому и не удивительно, что передо мной появилось сообщение. Уровень повышен. Очки навыков плюс +10. Свободные очки плюс +10. Ура! Первый уровень за столько дней. Впрочем, бежать я не прекращал. Помимо того, что я теперь 22 уровня, у меня был ещё один повод радоваться. Пространственный разлом в небе зарастал, а это значит, что бесконечно эти твари вылезать не будут. Конечно, даже если я убью всех оставшихся порождений матери, всё ещё останется угроза из-за нами. Но старая женщина, что давно мужчину не знала, и тысячи монстров более опасны, чем просто старая женщина. Верно? Протес моей правой руки из крови в мгновение ока сменил форму, превращаясь в длинный клинок. Взмах, и крылатый охотник остаётся без головы. Он ещё не мёртв, надобить его я не успеваю. Второй подлетает. На сей раз это стражник с его 20-м уровнем. Он получает кулаком, покрытым кровью, в лицо. Удар выходит не особо сильным, но достаточным, чтобы оглушить цель и разбить голову как спелый арбуз. Быстро вернувшись к охотнику, я рассекаю его надвое правой рукой, а стражника добивает параллельно созданное мною копьё из крови. Продолжать тут стоять у меня нет времени. Враги не дремлют. И если опасность остальных ещё можно опустить в силу того, что один на один они мне мало что сделают, то вот вестник с их тридцатым уровнем настоящая проблема. Обычными атаками я вестника не пробиваю, а навыки берут их без охоты. Тоже копье в голову, как с недавним стражником, практически не наносит ему урона, но даже если бы нанесло, твари весьма живучие. Атаки тридцатиуровневых быстрые, резкие и весьма опасные, но хуже всего с их этими лучами беสนья. которые они запускаются с завидной скоростью. Если прибавить к этому их количество, в более чем сотню особей, становится понятно, почему я считаю их головной болью, особенно когда они нападают в Париж с каким-нибудь охотником. Быть может, участь моя облегчилась бы, будь боевое усиление полезно, как предполагается. И да, меня можно поздравить. Я открыл новую грань своих сил. Плохо, правда, что этому открытию я вовсе не рад, и сделано оно не в лучшее время. Если всё упростить, система у меня бракованная, не выдаёт всю информацию о навыках. Усиление. Мысленно скомандовал я, впрочем, без особой надежды. Выполнение действия навыка невозможно. Навык боевое усиление использован на аватаре максимально допустимое единовременное количество раз. 10 из 10. Для повышения лимита использования необходимо увеличить характеристику Сила. Ничего нового в этом сообщении не было. Ещё пару минут назад я видел это. У меня такое чувство, что меня обманули. Раньше я не обращал внимания на этот навык. Вроде полезен, но минус в виде необходимости тянуть время явно был заметен, учитывая, что в большинстве случаев мне придётся сражаться с монстрами без интеллекта. Как же я этот навык не ценил. К сожалению, только сейчас я осознал, насколько невероятным он должен был быть без этого ограничения. И вот вроде бы всё по-честному. И ограничение в виде моих характеристик весьма логично. Раз уж мне его дали за эту самую характеристику. Но всё равно. Горевал я, правда, недолго. Получен особый квест. Рыцарь бездны. Описание. Умудрившись угодить в самую бездну, вы попали прямо в бурю из её обитателей, которые пытаются из неё выбраться. Не позвольте им это сделать. Цель уничтожить следующие цели. Жертва бездны 19 из 427. Стражник бездны 9 из 383. Охотник бездны 13 из 491. Вестник бездны 3 из 256. Награда: доступ к классу рыцарь бездны, навык пламя бездны, комплект доспехов покров бездны на выбор, оружие из серии дары бездны на выбор, плюс 75 очков навыка. плюс 75 свободных очков. Штраф: превращение в слугу бездны до конца времён. Потеря вули, но не сознания. Начало апокалипсиса. Я слегка завис. Ничегошеньки не вижу. Закрыл глаза, а за ними и появившееся сообщение. Судьба мира никак не зависит от меня, кивнул я себе. Всё верно. Только такой ответственности мне не хватало. Зажмурился я, а после перестал валять дурака. Ладно. А если серьёзно, мне нужно их всех убить. Посмотрел я в небо. Там пока никого не было, а сам пространственный разрыв затянулся. "Раз так, думаю, пришло твоё время". С предвкушением потянулся я к инвентарю и достал оттуда своё, вроде как сильнейшее оружие. Душегуб. Меч, полученный путём слияния энергии из десятка тысяч душ, что добровольно поделились своей энергией. позволяет выпускать духовную энергию в концентрированном виде.